Письма рождественского деда в творчестве Толкина занимают далеко не последнее место. Для детей Джорджа Толкина рождественский дед был существом вполне реальным. Он не только приносил им подарки на Рождество, но и присылал каждый год письма с поздравлениями и рисунками. В этих письмах он описывал свой дом, своих друзей и те события, порой забавные, а порой тревожные, которые происходили на северном полюсе. Первое письмо пришло в 1920 году, когда Джону, старшему сыну профессора Толкина, было 3 года. С тех пор письма приходили каждое Рождество, свыше 20 лет подряд, пока не подросли остальные дети: Майкл, Кристофер и Присцилла. Иногда запорошенные снегом конверты с маркой Северного полюса находили в доме на утро после праздника. Иногда их приносил почтальон, а письма, которые дети сочиняли в ответ, словно сами собой исчезали с каминной полки. Толкин Джон Рональд Руэлл. Письма Рождественского Деда. Хо-хо-хо-хо! Мерри Крисмас! 1920-й. Дом Рождественского Деда. Северный полюс. «Милый Джон, я слышал, ты спрашивал у папы, кто я такой и где живу. Смотри, я нарисовал себя и свой дом. Пожалуйста, не потеряй эту картинку, другой у меня нет. На картинке я выхожу из дома с мешком подарков. Там найдется подарок и для тебя, ведь я иду в Оксфорд. Надеюсь, что не опоздаю и приду вовремя. На Северном полюсе намело столько снега, что идти трудно. Передаю привет маме, папе, Майклу и тете. Твой рождественский дед». 1925-й. Этот год выдался для меня не слишком удачным. Хлопот не оберёшься, а припасы тают. Моя рука дрожит сильнее обычного, когда я пишу эти строки. У нас тут творятся жуткие вещи. Часть подарков пришла в негодность. Белый медведь отказывается мне помогать, да ещё и перед самым Рождеством пришлось переезжать в новый дом. Вот откуда взялся мой новый адрес. А началось всё с того, что в один ветреный ноябрьский денёк ветер сорвал с моей головы колпак и забросил его на макушку шеста, который торчит на северном полюсе. Как я его не отговаривал, белый медведь полез на шест. Разумеется, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Шест переломился пополам, обломки рухнули на крышу моего дома и пробили в ней дырку, а белый медведь провалился в эту дырку и упал в гостиную с моим колпаком на носу. Повалил снег, гостиную замело. А чяк по газ, вода залила погреб, в котором я хранил подарки. А вдобавок белый медведь ухитрился сломать себе лапу. Теперь-то он уже выздоровел, но тогда я так на него рассердился, что набиделся и заявил, что больше никогда не будет мне помогать. Надеюсь, к следующему Рождеству он подобреет и забудет о своей обиде. Я нарисовал, как всё было. На второй картинке изображён мой новый дом на ледяной глыбе прямо над Северным полюсом. В этой глыбе я построил новый погреб для подарков. Если джон не разберёт мой корявый почерк, ведь мне уже 1925 лет. Пускай попросит папу. Когда Майкл научится читать и тоже будет сочинять письма ко мне. С любовью к вам обоим и Кристоферу. Мне кажется, он немного похож на меня. Ваш рождественский дед. 1926. В этом году я пишу хуже обычного, а всё из-за белого медведя. Сколько был грохоту, какой он устроил фейерверк, наверное, самый пышный на свете. На северном полюсе сделалось стемным-темно. Звёзды спрятались в небе, луна раскололась на четыре четвертинки, а человек с Луны упал в садик позади моего дома. Пришлось накормить беднягу шоколадом, чтобы он хоть немного развеселился. Съев добрую половину шоколада, который я приготовил в подарок детишкам, он забрался обратно на небо и принялся чинить Луну и ставить на место звёзды. Потом я обнаружил, что мои олени сорвались с привязи и куда-то удрали вместе с санками, в которых лежали подарки. Я гонялся за ними по всему полюсу, а они носились туда-сюда. Представьте себе, только утром я аккуратно сложил все в сане. Там были шоколадки для английских ребятишек. И на тебя! Конечно, я все же поймал оленей и собрал подарки, но сколько их поломалось. Надеюсь, ваши шоколадки не слишком пострадали. Видите, что устроил белый медведь? И даже не подумал извиниться. Помните, из-за него в прошлом году мне пришлось переселиться в новый дом? Так вот, на сей раз он выкинул шутку похлеще. рубильник, который включает северное сияние, находился в подвале моего старого дома. Белый медведь прекрасно знал, что ему строго-настрого запрещено трогать этот рубильник. А я сам включаю северное сияние лишь по особым случаям, таким как Рождество. Ну вот, потом медведь оправдывался, дескать, он думал, что питание не работает и так далее. А в общем, утром после завтрака он возился в развалинах, там у него склад личных припасов, и нажал на рубильник. В итоге на ближайший год 2 Северное сияние отменяется. Медведь жёг все ракеты и шутихи. Уверяю вас, вы никогда не видели и не слышали ничего подобного. И я попытался нарисовать, как было дело. Но меня подвели дрожащие руки, и потом разве можно нарисовать мерцающие огни? С любовью, Рождественский дед. 1927 год. У нас на северном полюсе такие холода, что белый медведь почти всё время спит, и на это Рождество помощи от него было меньше обычного. Снег на полюсе такой холодный, что просто обжигает. Белый медведь потёрся об него носом, и кожа прилипла. Вот почему на рисунке у медведя нос обмотан красной тряпкой. Правда, нас ползла? Интересно, неужели ему не жалко собственного носа? Не знаю, не знаю. Впрочем, мой медведь из тех, кто вечно суёт нос куда ни следует. Например, в кладовую. С наступлением зимы на Полесье стало не только холодно, но и темно. Солнце мы не видели уже 3 месяца. Северного сияния тоже. Помните ужасные события прошлого года? Никаких фейерверков до следующего года не ожидается. Так что сидим в темноте. Белый медведь попросил своего двоюродного брата принести огня, а я залучил к нам комету, чтобы паковать подарки при её свете. Но как видно на рисунке, это мало чем помогло. К сожалению, прошлогодняя история белого медведя ничему не научила. Вчера он слепил в саду снеговика и столкнул беднягу-гусабря. Снеговик упал на мои сани и поломал множество вещей. Да и сам разбился снегом, который от него остался, и я раскрасил свой рисунок. 1928 год. Макушка мира, Северный полюс, 20 декабря 1928 года, четверг. Как по-вашему, что на сей раз вытворил мой злополучный мишка? Нет, фейерверков он больше не устраивал. Зато свалился с лестницы и пересчитал носом все ступеньки. Мы с ним вытаскивали из кладовой первую порцу подарков. Оно хватил целую груду, часть держал в лапах, а часть громоздил себе на голову. Вдруг бум, так, бабах, стоны, громкое рычание. Я выбежал на площадку и увидел, что медведь лежит на полу, а по всей лестнице разбросаны пакеты и свёртки. Мало того, что сам упал, он ещё умудрился подавить некоторые подарки. Надеюсь, вам по случайнности не попали такие. Я нарисовал картинку, на которой всё видно. Пока я рисовал, белый медведь не переставал ворчать. Мол, вечно я над ним потешаюсь, и как-нибудь он тоже изобразит меня в глупом виде. Ну, во-первых, со мной такого не бывает, а во-вторых, не очень-то он умеет рисовать. Знаете, когда он кое-как поднялся с пола, то сразу выбежил за дверь, а я сидел на лесенке и хохотал. Убирать пришлось одному, потому что Мишка долго не возвращался. Теперь вы будете знать, как мой новый дом выглядит изнутри. Это большая зала с куполом. В ней мы складываем подарки, которые потом перетаскиваем в сань. Этот дом мы выстроили вдвоём с белым медведем, а крышу выложили голубой и лиловой черепицей. И ничего страшного, что крыша вышла кривоватой, да и стропила слегка косят. На стенах я нарисовал деревья, солнце, звёзды и луну. С Рождеством вас враж, рождественский дед. 1929. Наконец-то стало светло. Я очень рад. И фейерверк в этом году удался на славу. А ещё мы зажгли костёр. Так хотелось белому медведю, чтобы отпраздновать наступление зимы. Фейерверком заведовали снежные эльфы. Они выпустили все ракеты разом, что сильно удивило нас с Мишкой. Я попытался нарисовать, как было дело. Но у меня не получилось. А ведь ракет было сотни. Ельвов на картинке не видно, они сливаются со снегом. Костёр растопил лёд и разбудил большого тюленя, который мирно спал в море. Белый медведь истратил 20.000 бенгальских огней и израсходовал весь мой запас. Вот почему я в этом году не прислал вам огонёк, а потом отправился отдыхать в северную Норвегию. там он жил у лесоруба по имени Олов вернулся с перевязанной лапой как раз когда надо было приниматься за упаковку подарков похоже что в тех странах за которыми я приглядываю детей становится всё больше и больше какое счастье что часы в разных странах показывают разное время иначе я никуда бы не успел Пускай даже подрождество моих волшебных сил пребывает настолько, что я могу за минуту упаковать 1000 подарков. Если, конечно, заранее их подготовлю. И вы не представляете, какие длинные у меня списки. Я редко путаюсь в них, но этого праздника жду с беспокойством. А если вы посмотрите на картинку, вам станет ясно почему. На верхнем рисунке мы с белым медведем сидим в моём кабинете. Он зачитывает имена из списков, а я их записываю. У нас тут жуткий ветер, у вас такого не бывает. Разрывает в клочья облака, воет, как стая демонов. Завалил мой дом снегом по самую крышу. В самый неподходящий момент белый медведь заявил, что ему душно. И прежде чем я успел вмешаться, распахнул окно. И вот результат. Правда, больше всего пострадал сам Мишка. Его завалило бумагами. А он еще и смеялся. 1930-й. Я очень обрадовался вашим письмам. Надеюсь, вам понравились подарки. Я попытался найти то, о чём вы просили, но в кладовых было не разобраться. Мой главный кладовщик, Белый Медведь, приболел, а без него я как без рук. Ещё в ноябре у него начался полярный кашель. Я запретил ему помогать мне с упаковкой подарков, ведь было бы просто ужасно, если бы кто-нибудь из детишек заразился полярным кашлем. Они бы дохли, как медведи, поэтому пришлось всё делать самому. Конечно, белый медведь старался изо всех сил. Он починил мои сани, и пока я возился с подарками, присматривал за оленями. Вот тут-то и случилась очередная неприятность. В начале месяца у нас разразилась снежная буря. Снегу выпало целых шесть футов, а потом лег туман, такой густой, что не видно было низги. Белый мишка пошел в загон к оленям, заблудился и чуть не замерз. Я долго не замечал его отсутствия, но потом всё же забеспокоился. Он ещё не до конца оправился от полярного кашля, а когда замёрз, подхватил жуткую простуду и встал с постели только 3 дня назад. Всё пошло наперекосяк, и некому всё это время было приглядывать за моими посланцами. Вы рады, что белому медведю стало лучше. В субботу мы устроили вечеринку со снеговичками. Это дети снеговиков, которые только и живут поблизости от нас. Это настоящие снеговики, не те, которых лепят люди. Правда, мой садовник, самый старший снеговик, порой вместо подписи рисует в письмах фигурку снеговика. И с медвежатами, племянниками белого медведя, едва моему Мишке стало лучше. Чай он выпил совсем чуть-чуть, но когда к столу подали большой пирог, Мишка отшвырнул одеяло и вскочил с постели и больше уже в неё не ложился. На верхнем рисунке белый медведь рассказывает свою историю. Видите, всё уже убрано. На маленьких картинках я разыскиваю мишку в снегу. А он парит лапы в горячей воде с горчицей, чтобы хоть немного согреться. Правда, вода не слишком помогла. Он расчихался до да так, что погасил пять свечей, но теперь с ним всё в порядке. И он снова принялся за свои фокусы: ссорится со снеговиком, моим садовником, сталкивает того с крыши собственного дома, кладёт избалованным детям льдинки вместо подарков. Мысль неплохая, но ему следовало меня предупредить, ведь подарки лежали все вместе в тёплой комнате. Лёд растаял, и вода залила подарки хороших детей. Что ж, мои милые, я бы мог поведать ещё многое: рассказать о зелёном братце, о моём отце, о том, почему нас обоих назвали Николасами, в честь святого, день которого 6 декабря, и который любил делать тайные подарки, иногда даже подкидывал в окна беднякам кошельки с деньгами. Но мне нужно торопиться. Я и так опаздываю. Как бы ни получилось, что моё письмо придёт к вам после Рождества. 1931 год. Вот мой самый свежий портрет. Я упаковываю подарки к Рождеству 1931 года. И если вы не получили всего, что заказывали, и если вообще подарков меньше обычного, вспомните, что на земле множество бедняков, которые голодают. Нам с зелёным братцем пришлось упаковывать одежду и еду для этих людей, а ещё и игрушки для детишек, чьи папы и мамы не могут ничего им подарить и даже как следует накормить. У нас немного потеплело, для Северного полюса, конечно. По-вашему-то здесь по-прежнему холодно. Снега тоже мало. Белый медведь разленился и почти всё время спит. Любое дело он делает медленно, вот только ест быстро. Он с охоты упаковывает продуктовые посылки и пробовал каждую, по его словам, определял, не испортились ли продукты. Ну это ещё цветочки. Я уже настолько привык к его выходкам, что Рождество без очередного мишкиного фокуса как бы и не Рождество вовсе. Вы ни за что не догадаетесь, чем он отличился на сей раз. Я отправил его в погреб. Мы называем его хлопушечные горы. Там у меня тысячи коробок с хлопушками. Вы бы видели бесконечные ряды. Крышки откинуты, чтобы были видны разноцветные хлопушки. Так вот, я попросил белого медведя принести 20 коробок, а сам занялся солдатиками и игрушечными животными. А он лентяй-этокий, поручил дело снеговичкам, хотя прекрасно знал, что им запрещено входить в погреб. Снеговички принялись вытаскивать хлопушки из коробок. Мишка пригрозил оборвать им уши. Они улизнули, а он упал. В лапе у него была свечка, которая угодила в коробку с хлопушками. Ба-бах! Грохот был слышен даже в доме, и запах был чудовищный. А выбежав на улицу, я не увидел ничего, кроме дыма и множества бенгальских огней. А бедняга-медведь катался по снегу, чтобы затушить тлеющую шкуру. На спине у него была большая проплешина. Снеговички просто покатывались со смеху, а потом убежали. По их словам, зрелище было великолепное. Но на праздник Святого Стивена они ко мне не придут, мол, с них праздников уже достаточно. Всё это нарисовал Белый медведь. По-моему, он растёт как художник, а? А вот только чернила он взял мои, а разрешения не спросил. У нас гостят двое племянников Белого медведя, Паксу и Волкатука. Они говорят, что это означает, соответственно, толстый и белая шкур. Это упитанные медвежата. Очень забавно. Семьями днями они дерутся друг с другом и путаются под ногами. Но на следующий год я приглашу их, правда, в другое время, чтобы они не мешали паковать подарки. На прошлой неделе я спотыкался о них дюжину раз на дню. Вдобавок, Волкатука проглотил моток красной тесьмы, приняв его за пирожное. Тесьма у него в желудке размоталась, и у бедняги начался сдавливающий кашель. Он даже не мог спать по ночам. Впрочем, он получил по делу за то, что подложил мне в постель ветку падуба. А ещё именно он вчера вылил в очаг весь запас чёрных чернил, чтобы наступила ночь. Скажу вам, было очень дымно и пахло мерзко. В прошлую среду мы потеряли Паксу. А нашли его только утром в четверг. Он спал в кухонном шкафу после того, как съел два сырных пудинга. Похоже, медвежата обещают вырасти точными копиями своего дядюшки. Всего хорошего, мои милые. Скоро я отправляюсь в путь. Не верьте тем картинкам, на которых меня рисуют сидящим в автомобиле или в самолёте. Я не умею водить ни то, ни другое и не хочу учиться. И потом, это слишком медленные средства передвижения и слишком дымные. Мои олени, которых я вырастил, легко их обгоняют. А в этом году все олени здоровы, и я надеюсь, что детишки получат свои подарки вовремя. Кстати, к Рождеству мне прислали нескольких оленят из Лапландии. 1932 У нас произошло множество событий, о которых вы обязательно должны узнать. Всё началось с загадочного стука, который раздался летом под полом моего дома, и с каждым днём становился всё громче. Я даже испугался, что нам грозит землетрясение. Белый медведь говорит, что с самого начала был уверен, причина в другом. Нет, чтобы сказать об этом тогда. Впрочем, он, как всегда, приверает, поскольку в то время крепко спал и проснулся лишь ко дню рождения Майкла, 22 октября. так или иначе. Однажды, по-моему, в конце ноября он отправился на прогулку и не вернулся домой. Неделю другую спустя я беспокоился всерьёз, ведь при всех его недостатках от Мишки было много пользы, и он всегда доставлял мне радость. А вечером в пятницу 9 декабря у дверь постучали. И я решил, что это вернулся Мишка, который, как частенько с ним случалось, потерял свой ключ. По когда я открыл дверь, то увидел перед собой другого медведя, очень толстого и какого-то смешного. Вообще-то это оказался самый старший из уцелевших по сей день пещерных медведей. Я не видел его целую вечность. Ты хочешь вернуть своего медведя? спросил он. Если хочешь, тогда пошли со мной. О выяснилось, что белый медведь заблудился в пещерах. В его владениях, как подчеркнул пещерный медведь, неподалеку от развалин моего старого дома. Он забрался в пещеру через отверстие в склоне холма, чтобы спрятаться от снега. Поскользнулся и скатился по крутому склону. Сверху обрушились камни и завалили вход, так что Мишка уже не сумел выбраться обратно. Вдобавок он учуял гоблинов, заинтересовался и пошел на разведку, что с его стороны было не слишком разумно. Конечно, гоблины ему вреда не могут причинить, зато их пещеры опасны сами по себе». Вскоре Мишка окончательно заблудился, а гоблины погасили все огни и принялись отращать Мишку жуткими звуками. Для нас гоблины – то же самое, что для вас крысы, только хуже, потому что они очень умные. К счастью, в наших краях они почти не водятся. Мы думали, честно говоря, что вообще никого не осталось. Давным-давно у нас из-за них были серьезные неприятности, по-моему, году эдак в 1453-м, но с помощью гномов, злейших врагов гоблинов, мы с ними справились. Короче говоря, бедняга медведь заблудился в темноте в пещерах гоблинов и блуждал в одиночестве, пока не встретил пещерного медведя, который жил в пещере. Пещерный медведь хорошо видел в темноте и предложил мишке отвести его к потайному ходу. Они двинулись в путь, но гоблины рассердились. Мой мишка как следует отдубасил парочку наиболее надоедливых, а остальным сказал пару ласковых. А потом они заманили мишку прочь, подражая голосу пещерного медведя, которого очень хорошо знали. Поэтому мой мишка остался в пещере, где полным-полно извилистых коридоров и закоулков, а пещерный медведь его потерял. Нам понадобится свет, сказал пещерный медведь. Я прихватил с собой несколько факелов, которые горят, разбрасывая искры. Я спускаюсь с ними в самые глубокие из моих погребов. Пещеры были просто великолепны. Я знал о том, что они существуют, но даже не догадывался, сколько их и какие они огромные. Разумеется, при нашем появлении гоблины спрятались в укромные уголки. Так что мы без труда разыскали белого медведя. Он отощал от голода, потому что провёл в пещерах около 2 недель. По-моему, сказал он. я такой худой, что смогу протиснуться в гоблинову щель. При свете факелов мы разглядели то, чего никак нельзя было увидеть в темноте. Стены пещер были покрыты резьбой и рисунками, нанесёнными красной, коричневой и чёрной краской. Некоторые рисунки, в основном животные, были поистине замечательные, некоторые странные, а некоторые просто отвратительные. Ещё на стенах были диковинные значки и надписи довольно мерзitelного вида. Скорее всего, они имели какое-то отношение к чёрной магии. Пещерный медведь говорит, что эти пещеры принадлежат ему, что его семья владела ими со дней его пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушки в десятой степени, и что сначала медведи хотели поукрасить стены. Поэтому не просто точили об них когти, а старались что-то нарисовать. А потом, представляете, появились люди. Пещерный медведь говорит, что одно время, когда Северный полюс находился где-то в другом месте, людей было великое множество. Это было задолго до меня, а дедушка Сачельник никогда ничего подобного не упоминал. Так что решайте сами, верить или нет. Многие рисунки нанесли на стены пещерные люди. Самые лучшие, особенно самые большие, почти в натуральную величину изображения животных, многие из которых с тех пор исчезли. На рисунках много драконов и мамонтов. Ещё люди несли часть чёрных меток, но вот с надписями постарались гоблины. Рисовать они не умеют, да и когда рисуют, то каких-нибудь мерзких уродцев. Я срисовал изображение со стены в центральной пещере. Возможно, копия получилась хуже оригинала, который гораздо больше. Легче всего было бы срисовывать художества гоблинов. Внизу страницы вы увидите целую строку гоблинских рисунков, очень древних, потому что войны гоблинов сидят над расилем. Это диковинная разновидность карликовых собачек, которые давным-давно вымерли. По-моему, их уничтожили рыжие гномы приблизительно во время Эдуарда IV. На рисунке, который изображает пещеру, виден столб. На нём тоже имеется художество гоблинов. На освобождении белого медведя наши приключения не закончились. В начале прошлой недели мы спустились в погреба, чтобы достать подарки английским детям. Я сказал Мишке: "Кто-то здесь всё разбросал". "Наверное, паксус с волкотукой", ответил он. Но выяснилось, что его племянники тут ни при чём. В прошлую субботу мы обнаружили, что из главного погреба исчезло почти всё. Вообразите моё состояние. Не осталось почти ничего из подарков, а времени собирать новые нет. "Пахнет гобеленами", заметил белый медведь. Какой-то время спустя мы отыскали большую дыру, большую для гоблинов или для крыс, но не для нас с Мишкой, за ящиками в западном погребе. Тогда-то нам стало ясно, что это был за загадочный стук. Гоблины прорыли туннель от своих пещер к моему старому дому, который стоял поблизости от их холмов, и принялись воровать мое добро. В пещерах нашлись подарки столетней давности, даже те, которые предназначались вашим прадедушкам и прабабушкам. Впрочем, гоблины существа умные и не слишком жадные. Они паскали так, чтобы я не заметил пропажи. Когда я переехал в новый дом, они принялись рыть ход к моему новому дому, стараясь не шуметь. Насколько это возможно, когда буришь и взрываешь камень. Наконец, добрались до погребов. Виды накопленных подарков они не вынесли и стащили почти всё. Наверное, так они срывали свою злость на белого медведя и были уверены, что мы до них не доберёмся. И я пустил в тоннель свой патентованный зелёный светящийся дым, а белый медведь притащил с кухни мехи и принялся качать. Гоблины гурьбой посыпались воплем и нароужу из дальнего пещерного конца тоннеля. Там их поджидали рыжие гномы. Я позаботился послать им весточку в Норвегию, где по-прежнему обитали несколько старинных семейств. Гномы захватили в плен сотни гоблинов, а многих загнали в снег, который они терпеть не могут. Мы заставили показать, где спрятано награбленное. Что-то забрали сами, что-то нам принесли. И к понедельнику практически все подарки были на месте. Гномы продолжают сторожить гоблинов. Они обещали, что к Новому году в окрестностях не останется ни одного гоблина. Но я не очень-то этому верю. Наверняка в ближайшие 100 лет они появятся снова. 1933. С Новым Рождеством. Честно говоря, в ноябре мне вдруг показалось, что в этом году оно не наступит. То есть, конечно, будет 25 декабря, но вы не получите ничего в подарок от своего старого пра-пра-пра-пра, ну и так далее дедушки. Рисунки отчесть объяснят вам, почему я так думаю. Гоблины. На нас напали гоблины и в таком количестве, какого я не припомню. Они злились с тех самых пор, как мы в прошлом году выкурили их из пещер зелёным дымом и отобрали у них похищенные игрушки. Помните, рыжий гном обещал истребить всех гоблинов поголово. К Новому году в окрестностях моего дома и вправду не осталось ни единого гоблина, но я говорил, что они обязательно появятся в ближайшие 100 лет. К несчастью, гоблины не стали ждать так долго. Должно быть, они созвали своих родичей из-под гор со всего света, и всё лето, пока мы пребывали в блаженном неведении, готовились к нападению. На сей раз мы не получили никаких предупреждений. Вскоре после дня всех святых белого медведя буяло беспокойство. Теперь-то он утверждает, что чуил дурною запах, но в ту пору он, как обычно, промолчал. Мол, ему не хотелось меня напрасно тревожить, негодник. Надо отдать ему должное, если бы не он, не было бы у нас Рождества. Он стал спать в кухне, носом к двери в погреб. Эта дверь находится на лестничной площадке и ведёт в кладовые. Как-то ночью, сразу после дня рождения Кристофера, 21 ноября, я неожиданно проснулся. В комнате раздавались ужасные звуки, чмокни и пыхтение, а пахло просто мерзко. И это в моей любимой зелёной с фиолетовым комнате, которую я так красиво обставил. В окне мелькнуло злобное, перекошенное от ярости личико. Тут я и вправду забеспокоился. Ибо моё окно находится высоко над землёй. Лицо в окне означало, что над домом кружат гоблины на летучих мышах. А такое не случалось примерно с 1453 года. в котором, как я упоминал, была у нас последняя война с гоблинами. Словом, только я проснулся, как снизу донёсся чудовищный грохот, грохоталов в погребах. Рассказывать получается слишком долго, поэтому я нарисовал картинку, что именно я увидел, когда спустился вниз, наступив по дороге на гоблин. Вообще-то гоблинов было не 15, а больше. Примечание от белого медведя. Неужели Мишка думает, что я нарисую целую тысячу гоблинов? Так вот, Внизу белый медведь сражался с гоблином. Он пинал, кусался, рычал, как в зоопарке. Топал лапами, подкидывал гоблинов под потолок, а гоблины пронзительно вопили, будто паровозы на вокзале. На мишку стоило посмотреть. Он был великолепен. «Ни слова больше, я в восторге», — приписка от белого медведя. А в общем, история длинная. Сражение растянулось на две недели с лишним, и я уже начал опасаться, что в этом году не доберусь до своих саней. Гоблины подожгли погреба и захватили несколько гномов, которые спали внизу на страже. Прежде чем я спустился в кладовые, Мишка вместе с другими гномами перебил целую сотню гоблинов. Но даже когда мы потушили пожар и прибрались в погребах и в доме, понятия не имею, что гоблины делали в моей комнате. А разве что хотели подпалить мою кровать. Неприятности не закончились. В окна было видно, что вокруг дома черным-черно от гоблинов. Они разломали стойло и увели оленей. Я призвал на помощь. Выдержав несколько битв, ночь за ночью гоблины пытались пробиться в погреба и спалить их дотла. Мы одержали победу, дорогой ценой. Боюсь, многие из моих друзей-эльфов серьёзно пострадали. К счастью, потеряли мы немного. Мои лучшие ленты, золотые и серебряные, упаковочную бумагу и подарочные коробки. Мало того, что не хватает коробок, не хватает и посланцев. Большинство моих помощников по-прежнему преследуют гоблинов. Надеюсь, они вернутся целыми и невредимыми. Они, кстати, возвратили моих оленей. Теперь у нас спокойнее и гораздо, гораздо безопаснее. Прежде чем гоблины вновь соберутся с силами, пройдёт наверняка не одно столетие. Благодаря белому медведю и гномам наших врагов осталось совсем чуть-чуть, и благодаря деду, жалко не было времени рисовать, а то бы увидели, на что способен старик. Огни, шум, грохот выстрелов. Примечание Белого медведя. Мишка трудился, не покладая лап. Правда, в торопях он перепутал часть подарков для девочек с подарками для мальчиков. Ну ничего, мы успеем всё исправить. Ну да если кто-нибудь из мальчиков получит куклу вместо заказанной машинки, вы будете знать почему. Белый медведь говорит, что я ошибаюсь, что у нас почти не осталось железных дорог. Почему-то гоблинам особенно нравятся игрушечные поезда, что гоблины многое попортили. Так что лето предстоит хлопотное, всегда ваш рождественский дед. 1934-й Новостей почти нет. После ужасных событий прошлого года на 200 миль вокруг моего дома не осталось ни единого гоблина. Но, как я и говорил, все лето напролет мы чинили сломанные игрушки и почти не отдыхали и не спали. Когда наступил ноябрь, мы поняли, что нам не хочется приниматься за упаковку подарков, поэтому поначалу мы работали медленно, а ближе к Новому году пришлось поторопливаться. На Северном полюсе стоит необычно тёплая погода. Белый медведь непрерывно зевает. Пакусы волка-тука по-прежнему живут у нас. Они сильно подросли, но всё так же любят пошалить и что-нибудь испортить, пытаясь помочь. А в этом году они украли мои краски и размалевали белые стены погреба. И ещё съели всё мясо для рождественских пирогов. Только вчера распаковали половину подарков, чтобы найти железную дорогу и поиграть. С пещерными медвежатами они не ладят. В моём доме живут несколько медвежат, за которыми присматривает их дядя, старый пещерный медведь, Паксу. Постоянно их кусает, потому что на его взгляд, они так забавно пищат и ворчат. Белому медведю приходится частенько его шлёпать. А это вам не шутки. Поскольку нет ни гоблинов, ни ветра, а снега гораздо меньше обычного, мы собираемся устроить день поединков, но разумеется, на улице. Я пригласил 100 эльфов и рыжих гномов, множества медвежат, полярных и пещерных, и снеговичков. Будут, конечно, паксу с волкотукой, и мой мишка, и пещерные медведи со своими племянниками и так далее. Мы доставили из Норвегии высокое дерево и поставили его в ледяном пруду. На моём рисунке трудно понять, какое оно высокое. И нельзя даже представить, какие чудесные на нем разноцветные огоньки. Мы зажгли их вчера вечером, чтобы проверить. Смотрите на картинку. Если увидите, какое зарево на севере, знайте, это мы. За деревом виднеются такие древообразные штуковины. Это снежные растения. С угробом мы придали различную форму. Они черные и лиловые из-за темноты и игры теней. Лед разноцветный, потому что мы его подкрасили. По аксусу с волкотукой уже катались по нему, хотя им было запрещено до праздника. 1935 год. В этом году у меня нет ни чернил, ни воды, поэтому рисунки не цветные. Стоят страшные холода, руки у меня замерзли, а потому мой почерк коряви обычного. Валит снег, сплошной снег и лед. Нас буквально завалило. Мои посланцы заблудились по дороге и очутились в Новой Шотландии. Вы знаете, где это? Хотя их отправили просто в Шотландию, а белый медведь вообще не мог попасть домой. На рисунке мой дом, каким он был за неделю до того, как мы откопали сани. А вы видите туннель, который ведёт к двери? Нам пришлось его прокопать. Наверху только три окошка. В них горят огни, а над крышей поднимается дымок. Снег растаял, хотя был там. Даже белому медведю пришлось надеть куртку из овечьей шкуры и тёплые красные рукавички. Обычно мне немного помогали рыжие эльфы. Они очень милые и забавные, а уж какие резвые. Но работа у них не спорится, потому что они всякую работу превращают в забаву. Даже копать снег для них развлечение. Белый медведь говорит, что мы ещё увидим гоблинов. И это несмотря на ужасную битву 1933 года. Они пока не осмеливаются приближаться к моему дому, но мне доносится, что в других местах их вновь полным-полно. Какая неприятность. Впрочем, Мишк утверждает, что в Англии гоблинов не слишком много. Думаю, нам предстоит новая стычка. Я подарил эльфам волшебные зажигательные копья, которые вселяют в гоблинов ужас. 1936. Мне очень жаль, что я не могу написать вам длинное письмо в ответ на ваше письмо. Посылаю рисунок, который должен объяснить, что у нас произошло. Надеюсь, вам понравятся наши подарки, и вы простите мне мои ошибки. Я сам никак не могу успокоиться, поэтому попросил одного из моих эльфов описать случившееся поподробнее. Меня зовут Эльберт. Многие из нас, рыжих и зелёных эльфов, переселились в Дом на Утёсе, и сейчас мы учимся упаковывать подарки. Это была идея Белого Медведя. Он сказал: "Я собираюсь вести записи и помогать Рождественскому Деду так, чтобы мы тоже могли повеселиться в Рождество". Мы трудились, не покладая рук. И вы наверняка удивитесь, узнав, что все подарки были разобраны и упакованы к прошлой субботе, 19 декабря. Потом Белый медведь сказал: "Я устал, я хочу принять горячую ванну и пойти спать". Что ж, вы видите, что случилось потом. Рождественский дед в последний раз проверял подарки для английских ребятишек, и тут около 10 часов вечера с потолка хлынула вода и залила всё. На полу её было целых 6 футов. Белый медведь забрался в ванну, открыл оба крана и заснул, заткнув лапой сливное отверстие. К тому времени, как мы его разбудили, он проспал уже два часа. Рождественский дед рассердился, но медведь сказал только «Мне снился такой замечательный сон! Мне снилось, будто я плыву на тающем айсберге и охочусь на тюленей!» Рождественский дед рассердился пуще прежнего, и медведь сказал «Ладно, нарисуй картинку и спроси у ребят, смешно это или нет!» Так дедушка и поступил. Правда ему и самому уже кажется, что это хоть и неприятно, но очень смешно. Теперь, когда мы прибрали в доме и заново упаковали промокшие подарки, как раз вовремя. 1937 год. Боюсь, в этом году мне некогда рисовать вам картинки. Дело в том, что я потянул мышцы, когда в ноябре передвигал в погребе тяжёлые ящики. В итоге письма я начал писать позже обычного, а рука до сих пор быстро устаёт. Но Илберт, он теперь мой секретарь. Нарисовал для вас то, что сам называет дневником в картинках. Надеюсь, вам понравится. Милые дети, нужно ли объяснять мои картинки? Белый медведь, Паксу и Волкотука всегда становятся ленивее обычного после Рождества. Точнее, после праздника Святого Стивена. Рождественский дед тщетно звонит в звонок. На другой день, когда белый медведь, как обычно, спал, Пакс усунул ему под нос мокрую губку. Медведь гонялся за своим племянником по всему дому и саду, а потом простил его, потому что не мог поймать, зато набегал аппетит. В конце зимы установилась ужасная погода, на полюсе идет дождь. Мы несколько дней не могли выйти на улицу, и я нарисовал, как белый медведь и его племянники отважились выглянуть наружу. Паксу и волкотука так никуда и не ушли. И так у нас нравится, что они попросились остаться. На в этом году на Северном полюсе очень тепло. У подножия утёса возникло настоящее озеро, а А шесть северного полюса стоит теперь на острове. Я нарисовал вид с юга, так что утёс с другой стороны. Время середина лета. Белый медведь попытался поплавать на лодке или на каноэ, но так часто падал за борт, что тюлени решили, будто ему нравится, и стали всякий раз переворачивать лодку. Медведь разозлился, а развлечения продолжалось недолго, потому что в начале августа вода снова замёрзла. Тогда мы начали думать о предстоящем Рождестве. На рисунке дедушка распределяет списки и отдаёт мне мою долю. А вы, кстати, именно в этих списках. Белый медведь, естественно, делает вид, что это он всем руководит. Вот почему на рисунке он тычет указалкой. Хотя я слушаю дедушку и salutую ему, а вовсе не медведю. Наступление зимы и начало приготовлений мы отмечали большим костром и фейерверком. В ноябре повалил густой снег, и эльфы со снеговичками устроили катание на санках. Медвежата тоже катались, но у них получается плохо. Они постоянно падали, поэтому стали кататься сами по себе, без санок. Сегодня вот главная новость. Жаль, что я уже нарисовал картинку. Надо было рисовать иначе. Белому медведю разрешили самостоятельно красить большое дерево в саду. Они за Алтадовую лестницу. Неожиданно мы услышали жуткие звуки рычания и стоны. Выбежали из дома и увидели, что белый медведь висит на дереве. "Ты же не украшение", сказал дедушка. "Зато я горю", отозвался мишка. И он и вправду горел. Мы плеснули на него водой, что испортило много украшений, но спасло его шкуру. Старый глупец прислонил лестницу к ветке, а не к стволу, как полагается. А потом решил зажечь свечи, чтобы проверить, всё ли в порядке. Хотя никто ему не разрешал, он забрался на самый верх, и тут ветка треснула. Лесенка выскользнула у него из-под лап, и он повис на проводах. Случилось замыкание, и медвежья шкура загорелась. По счастью, он был мокрый, иначе бы мгновенно сгорел дотла. Интересно, какой на вкус жареный белый медведь? Последний ризонок придуманный и не очень хороший. Но я думаю, рано или поздно он окажется правдой, если, конечно, белый медведь будет как следует себя вести. Надеюсь, вы разбираетесь в мой почерк. Я пытаюсь писать как дедушка, только руки у меня не дрожат, поэтому получается не совсем. По эльфийски я пишу лучше. Вот вам пример. Но дедушка говорит, что мой почерк мелкий, и вы ничего не поймёте. Поэтому перевожу. Весёлого вам Рождества. С любовью, Илберт. 1938 год. Узнать хотите вы, наверное, живём мы хорошо или скверно, и не случилось ли чего на этот год под Рождество. Начну с медведя я, пожалуй. Он славный, малый, хоть и вредный малый. Вы ему досталось крепко. Сперва он наступил на щепку и весь ноябрь ох и ах проковылял на костылях. А в декабре и носы, и лапы обжёг приятель косолапой. И по делом, не лезь в очаг, покауда пламень не зачах. Ожоги маслом мы лечили, и едва хватило нам бутыли. Поправился медведь и сразу по новой взялся за проказы. Нет, чтобы вести себя потише. Взобрался как-то он на крышу. Решил почистить дымоход, забитый снегом. Ну так вот. Снег рухнул вниз. И мы с постели. Сушились целую неделю. И еще медведь неугомонный. Конфету мял не меньше тонны. Посуду бил. Топтал подарки. Куда попало, клеил марки. поворовал страницы из книги мой шарф пустил на половик но всё же он мой лучший друг и без него я как без рук не верите судите сами он помогал мне ладить с Саней носил подарки паковал советы разные давал и торопил меня в дорогу ну что за молодец ей богу я также передать вам рад поклон от белых медвежат я раньше их ругал бывало а ныне с ними проще стало Нельзя об этом не сказать, они взрослеют на глазах. О гоплинах не слышно что-то. Видать, отбили мы охоту у них на дому и нападать. А коль заявится опять, мы лиходеев и воров проучим так, что будь здоров. Рождество. Приписка Илберта. И вновь Рождество. И вновь Круговерть. И вновь отличился Белый Медведь. Сейчас уже с ним все хорошо. А то он слопал орехов в мешок. Причем глотал их, как есть, в скорлупе. Наверное, был слегка не в себе. Откушал метку, подзаправился рыбой, мы вместе его удержать не смогли бы. Отведал грудинки, попил молока, довольно похлопал себя по бокам, уплел на закуску сладкий пирог, на голову встал и занемок. И еще бы, кому о том не скажи, не верит никто, что остался он жив. Все ерунда, билиберда, я никогда мясо не ем, не ем совсем. Куда лучше джем и побольше конфет, а ты... «Илберт, мол да удал, тощий нахал, привет!» «Не бойтесь, тут не пахнет ссорой. Все это только разговоры, а если проще — болтовня. Эй вы, смотрите у меня. Других забот как будто мало, нам сварилишь и не хватало. Ну что ж, письму пора в дорогу. Доставит к вашему порогу его посланец мой особый. Он лихо скачет через сугробы, и к вам поспеет точно в срок. Никто бы иной поспеть не смог, здоровья и счастья долгих лет. Пишите». Любящий вас дед. Последнее письмо рождественского деда. Я так рад, что вы не забыли написать мне в этом году. Похоже, всё меньше детей на свете верят в то, что я существую. Наверное, из-за этой ужасной войны. А когда всё пойдёт на лад, я буду так же занят, как обычно. Но пока так ужасно. Много людей потеряли свои дома или покинули их. Половина мира словно сошла с ума. И да, здесь У нас были кое-какие неприятности. Я имею в виду не только мои погреба, они естественно пустеют. В прошлом году в них не осталось почти ничего, и наполнять их заново мне не удалось. Так что теперь посылаю то, что есть, вместо того, что вы заказывали. Но случилось кое-что и похуже этого. Надеюсь, вы помните, что несколько лет назад у нас были стычки с гоблинами. Мы думали, что всё кончено. Как бы не так. Этой осенью началось снова, и как началось, Ничего подобного не было целые столетие. Нам пришлось выдерживать несколько битв, и некоторое время мой дом был в осаде. В ноябре стало похоже, что его захватят вместе со всеми подарками, и детишки во всём мире не получат ничего к Рождеству. Представляете, какая была несправедливость. Но этого не произошло во многом стараниями Белого медведя. Однако лишь в начале этого месяца мне удалось отправить первых посланцев. А, видимо, гоблины думали что во всей общей суматохе у них получится без труда захватить север. Они должно быть готовились много лет, прорыли громадный туннель, выход из которого во многих милях от моего дома. В начале октября они вдруг повалили из туннеля и повалили тучами. Белый медведь говорит, что их было по меньшей мере миллион, но это просто его любимое число. Во всяком случае, в то время он крепко спал, да и я сам частенько поддрёмывал. Погода была довольно тёплой для этого времени года. А Рождество казалось таким далеким. У меня в доме гостила парочка эльфов, а также, разумеется, паксу с волкотукой. Оба спали, как и их дядюшка. По счастью, гоблины не умеют нападать молча, не колотя в барабаны. Так что мы все проснулись вовремя и успели запереть и забаррикадировать все двери и закрыть ставнями окна. Белый медведь забрался на крышу и принялся стрелять ракетами в гоблинов, которые приближались к дому по оленей тропе. Но это их надолго не сдержало. Скоро нас окружили. Рассказывать в подробностях увы некогда. Мне пришлось трижды протрубить великий рог зов ветра. Он висит над камином в гостиной. И если я не упоминал о нём раньше, так это потому, что мне не приходилось трубить в него свыше 400 лет. Его звук разносится далеко-далеко повсюду, где дует северный ветер. Всё равно прошло целых 3 дня прежде, чем прибыла подмога. Снеговички Полярные медведи и сотни, сотни эльфов. Они напали на гоблинов с тыла. А мой Мишка... Он уже окончательно проснулся. Спрыгнул с крыши, сжимая в каждой лапе по слепительной сверкающей ветке. Должно быть, он сразил дюжины гоблинов. Сам он утверждает, что миллион. На равнине поблизости от Северного полюса в ноябре разыгралась Великая битва, в которой на стороне гоблинов сражались подкрепления, вышедшие из туннеля. Нас оттеснили к утесу. И нам приходилось туго, пока белый медведь со своими младшими братьями не прокрался ночью к тоннелю и не взорвал вход сотней умцей пороха. Мы победили, но какой ценой! Пропали все запасы ракет и фейерверков на несколько лет вперёд. Шест на Полесье снова треснуло и упал, и мы до сих пор его ещё не починили. Белый медведь показал себя героем, надеюсь, он сам о себе так не думает. Конечно, ведь он животное волшебное во всех смыслах, и гоблины не могут причинить ему особого вреда, когда он бодрствует и злится. Я видел собственными глазами, как гоблинские стрелы отскакивали от его шкуры. Вот вкратце, что у нас творилось. Теперь вы понимаете, почему я не успел нарисовать картинку. Жаль, конечно, потому что рисовать было что. И почему я не смог собрать для вас обычные подарки и вложить то немногое, что вы просили. Наверное, На следующий год вы уже не будете ждать подарков от Рождественского деда. Значит, настала пора прощаться. Но я вас не забуду. Мы сохраняем письма наших добрых друзей и помним их имена. Когда-нибудь, когда вы подрастёте, у вас будут свои дома и свои дети, и мы обязательно к вам вернёмся. С любовью, Рождественский дед. Толкин Джон Рональд Роуэлд. Письма Рождественского деда. Я читал старый прапор